Глава 12 Кое-каких деталей Яну еще не хватало, но в целом он знал, как сложилась эта история. Честный бизнес никогда не привлекал Илону Яковлеву. Вряд ли когда-либо удастся установить, чем именно она занималась за границей все эти годы, но Яну уже достаточно было того, что отель, в котором она работала в Эмиратах, считался отелем только на бумаге. Как оказалось, местной полиции он был прекрасно известен как «элитный бордель». Вероятнее всего, Илона вернулась в Россию с уже знакомой ей бизнес-идеей — обеспечивать ней слишком умную молодежь с запретными развлечениями. Сама Илона наверняка занималась сводничеством и наркотиками. На это указывало то, что Алиса увидела в клинике, и беседа Илоны с самой Алисой, которую хозяйка Амелии настоятельно уговаривала подумать, не нужны ли ей новые отношения. Воспоминание об этом до сих пор отзывалось в душе бессильной яростью, которой, впрочем, Ян не собирался поддаваться. Он уже принял решение, благодаря Александре, и у них с Алисой все будет нормально. Он все ей скажет, как только закончится расследование, вот и повод будет. Осталось только понять, как все закончить. Очевидно, что копать нужно не под Амелию, а под долину Вереска. В якобы клинике Илона вряд ли решилась бы предоставлять своим клиентам совсем уж экзотические услуги. Нет, там они баловались лёгкой наркотой, возможно, спали с кем попало. Вот за этим там и бывал Эдуард Дежуров, арендовавший место на паркинге. А за забавами посерьёзнее нужно было ехать за город. Там место побольше, а случайных свидетелей нет вообще. Да и выбор там наверняка был богаче. В долине Вереска речь шла уже не о традиционных забавах молодняка, вроде секса, наркотиков и, вероятно, рок-н-ролла. Декорации, которые обнаружила Александра, намекали, что семейство Яковлевых практиковало индивидуальный подход к клиентам. Конечно, находка Александры при всей своей аномальности не была совсем уж противозаконной. Но кто сказал, что однажды в доме отдыха не пересекли черту? Очередной клиент, обколотый, избалованный, потерял связь с реальностью. Он напал на Маргариту Вишнякову, возможно, она все-таки оказалась на работе, Вдруг именно там она встречалась с Дежуровым. Она ждала бойфренда, а столкнулась с каким-то психом. Да, нападать на администраторов было нельзя, и они вряд ли участвовали в забавах. Но там, где играют худшими из человеческих страстей, сложно ожидать адекватности. В доме отдыха хватало камер наблюдения. Нападение обнаружили, но было уже поздно. Впрочем, там не сильно испугались. Ведь они знали, что Маргарита, одинокая девушка из провинции, Даже если ее будут искать, серьезных проблем это не доставит. Они не подозревали о ее романе с уважаемым клиентом. Подруга подтвердила, что Маргарита это тщательно скрывала. Так что от тела готовились избавиться. И тут об убийстве каким-то образом узнал дежуров. Уж он-то не стал бы молчать, особенно если знал, что Маргарита беременна от него. Пришлось убить его». В случае с ним это было вынужденной мерой, как и в случае с сынной Токаревой. Поэтому тело Маргариты оставили на кладбище, а вот с трупом Дежурова устроили целую постановку. В этом наверняка был замешан Иван Гореев, хотя непонятно, почему из всех клиентов выбрали именно его. Яковлевы надеялись, что следствие зайдет в тупик, но напрасно. Сначала удалось связать смерти Маргариты и Эдуарда, А потом полиция все настойчивее стала интересоваться домом отдыха. Вот тогда и убрали Инну. Потому что именно она вела дело Эдуарда, куда более важное для преступников. Это не означало, что на близнецов не нападут. Просто пока никто не пытался. В общем, все ясно. Но по-прежнему недоказуемо. У них были улики, которые косвенными-то можно назвать натяжкой. Чтобы свалить опытную махинаторшу вроде Илона Яковлевой, нужно нечто не в пример более значимое. Показания свидетелей, запись разговора, видео, что угодно. А пока этого не было, Ян никого, кроме своей сестры, не мог убедить, что яковлева виновны. Ему удалось добиться лишь позволения установить слежку за Вадимом Яковлевым. И то из-за использования очень редкого индийского яда, который все-таки обнаружили в крови Инны, когда австралийский эксперт дал подсказку. Нарушать покой уважаемой Илоны Яковлевой следователю запретили. Бесит. Вздохнул Ян, когда они с сестрой встретились за обедом. Понятно, что мы взбаламутили воду, им придется хотя бы ненадолго прикрыть лавочку, так не навсегда же, а может вообще из страны свалят, и непонятно, где их искать. Ты меня слушаешь? Александра весь день казалась отстраненной, потерявшейся в своих мыслях, и мысли эти определенно не были приятными. Сначала Ян решил, что это личное. Может, опять Андрея вспомнила, раз его имя периодически мелькает в деле. Но его сестра никогда не отличалась сентиментальностью, она не стала бы зависать из-за проблемы, которую сама же устроила. Вот и теперь он будто разбудил ее. Она не спешила обсуждать Яковлевых. Она спросила. Ян, А ты когда последний раз плакал? В принципе, с таким выражением лица она никогда нормальные вопросы не задавала. Ян уже усвоил это, и только потому не был удивлен. Причем тут это вдруг? Не, ну правда, когда? Ну, кажется, на похоронах мамы. Ну, или сразу после, точно не помню. А зачем тебе это? То есть тебе нужна была очень серьезная причина для слез. А стал бы ты плакать, например, из-за усталости? Или обиды? «Ну, начнем с того, что из-за этого даже ты не плачешь». «Что значит «даже»?» — возмутилась Александра. «О, теперь ты обращаешь внимание на мои слова. Отлично. Может, объяснишь мне, к чему ты ведешь?» Вчера я говорила по телефону с Асей. И она мне сказала, что Кирилл иногда плачет по вечерам. Она считает, что это от стресса. Но Аська-то все-таки маленькая девочка еще. Она судит по себе». Насколько велика вероятность, что 20-летний парень, который всю жизнь выживал в токсичной атмосфере Пашки, будет плакать от стресса? Они оба знали, что вероятность как раз невелика. Да нет ее, как нет и серьезного стресса в жизни Кирилла. Потрясение у него было всего одно — труп, обнаруженный на дороге. После этого допросы вызывали у него лишь раздражение и вполне справедливо. Но даже они прекратились задолго до смерти Инны. У нее больше не было причин вызывать Кирилла. По большому счету, его жизнь вернулась в привычное русло Никто не предъявлял ему серьезных обвинений. Мне следовало сразу обратить внимание на ее слова. Виновато призналась Александра. Но тогда как раз пришел отчет по Церберии, я полностью переключилась на это, и слезы его как-то вылетели из головы. А теперь я снова думаю об этом. Слушай, почему мы с тобой вообще решили, что Кирилл невиновен? «Ты соображай, что ты говоришь!» — разозлился Ян. «Это же Кирилл, наш племянник!» «То есть только на основании кровного родства?» «Не только. Против него не было улик. И в деле Энны тоже нет улик. А ее, тем не менее, убили. Идеальных преступлений не бывает, сам знаешь. Но мы с тобой никак не можем найти улики, куда не сунемся. А что, если они все-таки были? Прямо у нас под носом, но мы просто отказывались их видеть, потому что такого не может быть. Яну хотелось спорить с ней, а лучше просто запретить говорить об этом. Кирилл невиновен, тема закрыта, и все же, почему он тогда плачет? Когда они обсуждали Нину, александр сказала, что худшее наказание для человека — муки совести, если уж ему не повезло ее сохранить. Кирилл — парень разумный и честный. Он мог оказаться втянутым в мутную историю, хотя Ян пока слабо представлял как. А вот оставаться равнодушным не мог. «Мы с тобой недавно убедились, что Инна Токарева была далеко не дурой», — продолжила Александра. «Что, если она не зря прицепилась к Кириллу? Интуиция не обманула ее насчет Ивана Гореева, а насчет нашего племянника. Мы ведь вообще его не трогали, не допрашивали, не проверяли». «Ну, отчеты экспертов. Да я тебе умоляю. Если бы мы полагались только на отчеты экспертов, мы бы свято верили, что Инна умерла от сердечного приступа». А может, и в самоубийство Риты Вишняковой поверили бы, если бы там попался эксперт по глупее Наташи соренко Да и потом эксперты не отрицали, что на одежде Кирилла есть следы ДНК Эдуарда Дежурова. Мы просто подобрали этому объяснение, которое нам понравилось. Но оно может быть верным. А если нет? я Яну совсем не нравилось, куда катится этот разговор. А возражать и дальше он не мог. Он не сомневался в том, что Александр любил у племянника. Но любовь не обязана быть слепой. И все же вызывать Кирилла на допрос он не собирался. Парню действительно досталось. Для начала он решил позвонить старшему брату. «Надеюсь, ты меня порадуешь», — сходу заявил Павел. «Радовать тебе жена будет, а я тебе вопросы задам. Про Кирилла». «И ты туда же?» «Нет, я отдельно. Он живет с тобой или сам?» «Ян, просто ответь и покончим с этим», — попросил Ян. Поверить не могу, что слышу это от тебя. С тех пор, как начался этот цирк, со мной. Чтобы к нему было меньше вопросов. Доволен? А раньше? Раньше снимал ему квартиру возле института. Парню 20 лет наивно ожидать, что он будет жить с мамкой и папкой. А как ты много знаешь о его жизни? Ну, все, что нужно. Ты можешь сказать, что знаешь все его занятия? Все места, в которых он бывает? Всех людей, с которыми контактирует Вы созванивались каждый день? — Нет, потому что нам это и не нужно. Можно подумать, ты с отцом созванивался каждый день, когда был студентом. Кирилл звонил мне в среднем раз в неделю. Я знал основные вещи, но никогда не требовал предоставить мне поминутный отчет. Я доверяю своему сыну. Заметь, не доверяла доверяю, так что оставь его в покое. — Ясно, спасибо. — Ян, я говорю абсолютно серьезно. Не смей его дергать. Он и так едва успокоился. Все, забудь о нем. Я тебя понял. Павел сорвался слишком быстро, вел себя куда агрессивнее, чем обычно. Может, это могло бы доказать невиновность Кирилла, подчеркнуть отцовскую веру в сына, а получилось наоборот. Павел ведь тоже не дурак. Он вырос в семье следователя. Сам мог бы стать полицейским, да не сложилось. Он наверняка заметил, что с его сыном что-то не так. Возможно, заметил первым, до того, как произошла трагедия. Но не поверил себе, потому что не хотел верить. Да он и сейчас не хочет, потому что за признанием вины слишком многое скрывается и слишком многое рушится. И все же Павлу неспокойно. Он ведь звонил Яну, чтобы сказать, что Кирилл стал нервным. Правда, тогда он свел все это к жалобе на Инну, но пожаловаться он мог и сам. Реакция Павла только подтверждала чудовищное на первый взгляд предположение Александра. Она не стала спрашивать его, что отвечал Павел. Может, слышала из-за громкого динамика, а может, и так все знала еще до того, как прозвучали слова. Она просто спросила, «Едем, Кирилл?» «Немедленно. Он уже должен быть дома». «Есть шанс, что Пашка мчится туда же». «Все возможно, но мы ближе. Раньше нас он не доедет». Ян еще и не знал, как будет проводить этот допрос. Что вообще тут можно сказать? Он лишь понимал, что откладывать и дальше нельзя. Оставалось надеяться, что когда они доберутся до пункта назначения, все сложится само собой. День выдался пасмурный, и утренний полумрак так и не ушел, плавно переходя в вечерний. Уличные фонари погасли буквально на пару часов, а теперь снова горели, слепили, совсем как фары встречных машин. я на сейчас могло вывести из себя буквально все, от пробок до мысли о том, как все сложилось дурацко и неправильно. Почему они отмели Кирилла? Он и правда был связан с преступлением, очевиднее, чем Иван Гореев. У Ивана хватало свидетелей, других гостей, готовых подтвердить, что он всю ночь не покидал поселок. А что было у Кирилла? Он жил один, за ним никто не следил. После того, как он мелькнул перед камерой, ему хватило бы времени, чтобы выгрузить из багажника тело. Но как же он так быстро очистил машину? Да неважно как, нашел способ, он же умный парень. Им следовало вплотную заняться им, когда они выяснили, что к делу причастен Иван. Они ведь друзья с Кириллом. Но близнецы сразу же решили, что Гореев пытается подставить Кирилла, зная о том, что у того отец адвокат и больших проблем не будет. Приходилось с болезненной честностью признавать. Будет на месте Кирилла кто-то другой, они вели бы себя иначе. Александра, видимо, думала о том же. Потому что за всю дорогу она не проронила ни слова. Как и ожидал Яна, они добрались до нужного дома первыми. Раньше, чем Павел, даже со всеми пробками. Дверем открыла Ася, а значит, дома не было и Жанны. Хоть в чем-то повезло. Ася была предсказуемо удивлена. Она никак не ожидала их увидеть, но для нее это удивление оказывалось приятным. Вот уж кому нечего скрывать. «Заходите», — улыбнулась она. «Если вы к дяде Паше, то его нет. Но я вам чай сделаю». «Мы к Кириллу», — пояснила Александра. И по ней невозможно было догадаться, что что-то не так. «Ха, а вы его тоже не застали». кася казалась, что это действительно забавно, а Яну лишь чудом удалось не рявкнуть на нее. Она не виновата в его ошибках. Не нужно ее пугать, поэтому он доверил разговор сестре. «Он не вернулся с учебы?» — спросила Александра. Вернулся, потом бурно выяснял с кем-то отношения по телефону и снова уехал. «А ты не слышала, с кем он говорил?» «Я фильм смотрела и не прислушивалась», — пожала плечами Ася. Но иногда он орал так, что заглушал мне телек. Я пыталась спросить, куда он, но он мне не ответил. Он вообще какой-то вздёрнутый, но это теперь его нормальное состояние. «Понятно. Но тогда ладно, поищем его в другом месте». «Так вы не зайдёте?» «Возможно, позже, малыш». Пока Александра сисюкалась с племянницей, я натошёл в сторону. Он пытался дозвониться до Кирилла, однако это оказывалось бесполезно. Трубку никто не брал. В глубине души Ян знал, что так будет. Он собирался позвонить компьютерщикам и попросить отследить телефон Кирилла, однако его опередил входящий вызов. С ним же ждали поговорить оперативники, которых он приставил к Вадиму Яковлеву. И вроде как эти два события не были связаны, да и не могли быть, а дурное предчувствие лишь возросло. — Слушаю, — коротко ответил Ян михалыч упустили твоего нового друга а парень не дурак он с ходу нас заметил и намеренно стал кружить по городу чтобы оторваться ну и преуспел он преуспел или вы облажались эйлер ты край ведь вы знаете куда он направился на без понятия он сорвался так будто ему петарду в жопу вставили вот самыйщи он у нас даже не подозреваемый самому и придется Когда он рассказал об этом Александре, она отреагировала куда спокойнее. «Думаю, это то самое худо, которого нет без добра. До этого мы не представляли, куда рванул Кирилл, а теперь вот догадываемся». «Думаешь, он помчался к мамаши Яковлевой, а она вызвала на помощь сынка?» «Думаю, сынка вызвала не она, но искать их всех нужно там». «Почему там? Людное место все-таки, толпа свидетелей». Я боюсь, что наш мальчик дошел до такого состояния, когда это не имеет значения. Заедем за гаей Не успеем, Саш. Мы и так отстали. Не сильно. Ася сказала, что Кирилл стартовал буквально за 15 минут до нашего появления. И все равно я Яна не покидала ощущение, что время работает против них. Как будто они уже опоздали. Что творит Кирилл? Какого черта он развел тут самодеятельность, а не пошел к ним? хотя это может упираться в причину, по которой он вообще оказался втянут в эту историю. Если бы они догадались раньше, они смогли бы узнать правду. Кирилл не сломался на допросах Инны, так ведь они бы его и не ломали, они бы уговорили ему довериться. Что, если именно этого он и ждал, такого шанса, знака? Неважно уже, даже если все было именно так. Ян понимал, что должен злиться на Кирилла, а чувствовал себя виноватым перед ним. Он до последнего надеялся, что это лишь совпадение, что отъезд Кирилла и исчезновение Вадима Яковлева не связаны между собой. А потом он увидел машины перед клиникой и понял, что просто уже не будет. Что-то должно случиться, если еще не случилось. Время было не позднее. Во многих зданиях на этой улице еще горел свет, там были люди, там кипела жизнь. Но Амелия стала исключением. В этом еще не было ничего настораживающего. В объявлении на дверях значило, что сегодня клиника работает по сокращенному графику. И если Кирилл действительно был связан со всем этим добровольно, он должен был знать о таком. Еще был шанс, что эти трое собрались просто поговорить, однако держаться за него у Яна получалось до тех пор, пока он не обнаружил, что входная дверь не заперта. Так не должно быть. Даже если кто-то из персонала еще внутри, они воспользовались бы служебным входом. А вот если кто-то очень спешил сюда, запирать замок он не стал бы. Теперь уже Ян жалел, что не вызвал подкрепление Он не забыл, он просто не решился. Ситуация без того стала нестабильной, и любая ошибка следствия сыграл бы на руку Илоне. Да и потом он не был уверен, что хочет сообщить посторонним об истинной роли Кирилла. Сейчас это могло ему аукнуться, и оставалось лишь верить, что их с Александрой будет достаточно. Клинику они знали неплохо благодаря чертежу, который нарисовала им Алиса. Поэтому теперь близнецы могли двигаться более-менее свободно, прикидывая, куда направился Кирилл. Долго гадать не пришлось. Из дальней части здания доносились шумы и крики. Это была та самая часть, куда их не пустили при прошлом визите, да и Алису тоже не приглашали. Но теперь крик звучал оттуда. Один, женский. Голоса Кирилла слышно не было, и все равно нужно было спешить. Близнецы уже не таились, двигались быстро, уверенно, поэтому едва не столкнулись в коридоре с Илоной. Она убегала от кого-то, прострепанная, с икровавленным лицом. Кто-то другой решил бы, что ее избили, однако Ян работал в полиции достаточно долго, чтобы понять. Серьезных травм она не получила. Удар или два, не более, ну и за волосы потаскали. От этого не умирают, а Кирилл достаточно силен, чтобы убить ее при должном желании. Увидев их, она замерла в шоке она быстро вошла в роль и запричитала. — Вы из полиции, я вас помню. Не знаю, почему вы здесь, но это же хорошо. Я как раз бежала звонить в полицию. — Что случилось? — поторопила я ее Александра. — Сюда ворвался какой-то тип, сумасшедший, стал угрожать мне. Потом вдруг появился мой сын и набросился на него. — Сына позвали вы? — Нет, я не знаю, как он сюда попал. — Помогите, остановите их. Она явно дистанцировалась от собственного сына, и это было странно. Однако сейчас у Яны не было времени раздумывать об этом. С той стороны, откуда она пробежала, и правда доносились звуки борьбы, поэтому близнецам пришлось оставить Тилону и двигаться дальше. Та часть клиники была куда интереснее, чем основная, открытая для сторонних посетителей. Здесь главная лестница велась широкими кольцами, образуя уставленный цветами атриум высотой в три этажа. Над цветами низко нависала массивная хрустальная люстра, и все это никак не соответствовало предполагаемому назначению здания. И словно этого было недостаточно. Двери вдоль лестницы были открыты, и за ними Ян видел далеко не медицинские кабинеты. Там стояли кровати, некоторые с лентами и распорками специфического назначения. Некоторые самые обычные. Общее у комнат было лишь одно — шторы закрывавшие окна так, что заглянуть сюда с улицы было невозможно. «Бордель!» — бесстрастно объявил Александра. И Ян боялся даже представить, какие воспоминания пробуждают в ней это место. Но ну, сейчас им было не до разговоров по душам. Они прибыли, когда драка уже закончилась, и Кирилл проиграл. Он был значительно выше противника, но на этом его преимущества заканчивались. Вадим определённо тренировался, он умел драться, а Кирилл нет. И вот теперь, после короткой потасовки, Яковлев сумел поставить его на колени и душил, перекрутив вокруг его шеи то ли ремень, то ли веревку. Он наверняка справился бы, потому что вырывалась его жертва неумело и слабо, если бы не заметил появление близнецов и двух направленных на него пистолетов. — Что, неловкий момент? — криво усмехнулся Ян. — Теперь уж не получится сказать, что он напал на тебя, а ты просто защищался. Он уже понимал кто задушил маргариту вишнякову вадим сейчас действовал слишком умело для новичка в этом деле отошел от него быстро велел александра вы не понимаете опомнился вадим он напал на мою мать и я вынужден был окей котик вынужден так вынужден а теперь перед тобой два полицейских которые займутся этим страшным преступником так что свалить отсюда на хрен вадим перестал душить кирилла однако отходить не спешил и чувствовалось, что окончательное решение он еще не принял. Ян бы с готовностью пристрелил подонка, и неважно, как потом придется за это отвечать. Но близнецы были на первом этаже Атриума, Кирилл и Вадим на втором. Их прикрывала колонна и стеклянные перила. Незначительное вроде бы препятствие, не способное защитить от пули, оказалось неожиданно серьезным. Стекло отражало свет люстры, разбрасывало во все стороны блики, мешая прицелиться. А целиться тут нужно было точно, чтобы не задеть Кирилла. Так что Вадим оказался перед непростым выбором. С одной стороны, убийство человека на глазах у двух полицейских — это вроде как однозначный приговор самому себе, а с другой он наверняка знает, что это родственники Кирилла. Сходство очевидно. Если дойдет до суда, он будет утверждать, что убил Кирилла при самообороне, а теперь родня погибшего из мстительности оговаривает его. Варианта, при котором за убийство Кирилла его пристрелят на месте, как бешеного пса, он не рассматривал. А зря. «Он меня не отпустит!» — прохрипел Кирилл. «Я слишком много знаю, и у меня есть доказательства! Он не даст мне заговорить!» «Заткнись!» — прошепел Вадим. Но Кирилла его угрозы явно не тревожили. «Он сумеет уйти безнаказанно, в любом случае он и его мамаша! У них все схвачено!» «Десять путей к отступлению!» «Они не готовились именно к этому, но готовились ко всему!» «И я уйду безнаказанным, потому что отец будет меня защищать!» «Никто не будет наказан, а люди погибли!» «Кирилл, сейчас лучше помолчи!» — попросила Александра. Она, как и Ян, видела, что племянник не в себе. Глаза шальные, дрожит весь, нервный срыв не иначе. Да оно и понятно, раз он оказался здесь. Причём это не спонтанный нервный срыв, а результат грандиозного напряжения, накапливавшегося день за днём, пока на Кирилла не обращали внимания. Такое добром не заканчивается. «Мы во всём разберёмся», — пообещал Ян. «Просто доверься нам». «Разберётесь», — согласился Кирилл. «И простите меня. Но я не хочу, чтобы в этом копались. Я хочу это похоронить». Нужно было идти на прорыв. Ян чувствовал. Удушение — медленный метод убийства, если Вадим не умеет сворачивать шеи, у следователя будет время добраться до него, а это действительно нужно уметь. Должно получиться. Но попробовать у него так и не получилось. Едва он двинулся с места, как Кирилл разгадал его план, парень, еще секунду назад казавшийся апатичным, проявил неожиданную силу, свойственную, пожалуй, только тем, кто доведён до отчаяния. Кирилл оттолкнулся ногами от пола, поднимаясь и одновременно упираясь в Вадима спиной. Этого рывка оказалось достаточно, чтобы они оба упали на те самые стеклянные перила, которые не давали близнецам прицеливаться. Стекло, конечно, не выдержало такого удара, закалённым оно точно не было. Кто ожидал, что на столь широкой удобной лестнице потребуется серьёзная защита? Стеклянная пластина разлетелась на десятки крупных осколков, выпустивших двух жертв в объятие Атриума. И словно этого было недостаточно, они налетели на люстру, раздробили ее, сорвали. Мир наполнился жалобным звоном и сиянием хрустального дождя. Долго это не продлилось. Они упали, отскочили друг от друга. Вадим остался среди цветов, ему досталось меньше. Высоты одного этажа было недостаточно даже для того, чтобы он потерял сознание и теперь он неуклюже пытался подняться на ноги. Ян поспешил к нему, видя, что Александра устремилась к Кириллу. Следователь надел на Яковлева наручники, а когда тот попытался что-то сказать, наконец дал волю чувствам и ударил Вадима рукоятью пистолета по голове. Плевать, что на этом потом спляшут адвокаты, зато стало легче. Но ненадолго, потому что у него за спиной раздался испуганный голос Александра. «Ян, сюда, скорее!» Кирилл, в отличие от своего соперника, не поднялся и даже не пытался это сделать, хотя тоже оставался в сознании. Он не двигался. Александра замерла над ним на коленях, прижимая руку к его шее. Ян уже видел кровь, пульсировавшую между ее пальцами. Это для Вадима падение обошлось без серьезных последствий. Кириллу в шею впился тонкий осколок. Не стекла, хрусталя, но ему и этого хватило. Была и решима слетела с лица их племянника. В серых глазах застыл первобытный ужас животного, которое уже чувствует свою смерть. Возможно, он умер бы и быстрее, но спасла его, как бы иронично это ни звучало, удавка, оставшаяся у него на шее. Она частично защищала его, и все равно Кирилл стремительно терял кровь. Он попытался что-то сказать, но поперкнулся, и по губам заструились темные ручьи. И оно казалось, что его швырнули в ледяную воду, куда-то глубоко-глубоко, где не вздохнуть, ни шевельнуться. Умом он понимал, что племянника вряд ли возможно спасти. Но как все могло так сложиться всего за минуту, когда он, Ян, был совсем близко? Что он скажет Пашке, если здесь умрет его единственный сын? Что он себе скажет? Как жить будет, когда оцепенение испадет? Сможет ли? В себя его привел крик Александра не стой столбом звони в скорую она словно перезагрузила его и мысли только что заледеневшие вдруг полетели со скоростью света но они не путались нет они были предельно четкими и ясными очищенными от любых эмоций и она осознавала что это тоже эффект лучшая его разновидность когда все закончится ему эта ясность ума аукнется, но теперь она давала слабую надежду хоть что то изменить для одного глупого мальчишки скорая не успеет — отрезал Ян. — Держи рану, я звоню Андрею. — Андрею? Он по первому образованию хирург, и он близко. — Никогда не знаешь, в какой момент тебе пригодятся знания. Жизнь слишком непредсказуема. Он собирал сведения о любовнике-сестре, чтобы защитить ее, обезопасить. Потом это стало вроде как не нужно ведь Александра прогнала своего безымянного. Но теперь эти знания могли спасти жизнь. И Ян был рад, что не удалил из записной книжки нужный номер. Андрей ответил быстро. И дальше Ян говорил с ним без паники, словно ничего особенного не произошло. Но при этом слова отмерял скупо, потому что время вдруг превратилось в кровь. А кровь растекалась в разные стороны по мраморному полу. Александра никак не могла ее удержать. «Ты на работе?» «Да, еще тут?» Растерянно отозвался Андрей. «А что?» «Мы в Амелии». Тут парень двадцать лет, а у парня кусок стекла в горле. Сонная артерия вроде бы не задета, но крови все равно очень много. Понял. Сейчас буду. И эти три коротких слова показали Яну, насколько он был неправ во всех оскорблениях и насмешках, брошенных в адрес этого человека. Андрей прибыл не один. С ним был мужчина и женщина в белых халатах. Собранные, молчаливые. Они привезли с собой медицинскую каталку, на которую уложили Кирилла так ловко, что осколок в его шее не сдвинулся ни на миллиметр. Дальше близнецам оставалось только следовать за ними и бессильно наблюдать. Если бы Амелия была настоящей клиникой, толковое оборудование нашлось бы и здесь, но все понимали, что от этого борделя многого ждать не стоит. Поэтому Кирилла сразу перевезли в ветеринарную больницу, но не на верхние этажи, а почему-то в подвал. Когда же Ян увидел, что притаилось в подвале, он не поверил своим глазам. Это было полноценно операционное, и вовсе не для животных. Стол, лампы, инструменты — все это было рассчитано на людей. И судя по тому, как уверенно двигался Андрей, он здесь работал не единожды. Да и не смотрелся он ветеринаром, которому впервые с медицинской скамьи пришлось иметь дело с двуногим пациентом. Ему предстояла сложнейшая операция, а он не терял хладнокровие ни на секунду. Он ни о чем не спрашивал. Он был сосредоточен только на одной цели — спасти. В какой-то момент Александра подошла ближе, попыталась помочь, но в ответ получила лишь резкое «Вон отсюда!». И это сказал Андрей, который любил его сестру больше жизни. Я ни на миг не усомнился в этом. Но сейчас рядом с ним был не Андрей, а хирург, у которого нет ни имени. Ни прошлого, ни настоящего. А есть только мастерство, которому он служит. Ян даже не знал, что поразило его больше. Внезапное перевоплощение Андрея или то, что своевольная и наглая Александра безропотно подчинилась. Скорее всего, она, как и Ян, поняла, что только этот человек может спасти их племянника. Они покинули операционную, чтобы не путаться под ногами, и оказались в маленьком светлом коридоре. «Ты что-нибудь понимаешь про это место?» Шепотом спросила Александра. «Ты знал, что тут такое?» «Откуда?» «Не думаю, что это законно». «Ну, без разницы», — покачал головой Ян. «Что бы тут ни творилось, я не собираюсь привлекать Андрея за это. Он же нам помогает». «Да, но это все равно будет не быстро. Тебе нужно вернуться и проследить, чтобы Яковлев не ускользнул. Там сейчас большие разборки начнутся». «Иди туда, а я останусь здесь и позвоню тебе». Яну не хотелось уходить, но он знал, что так нужно. Яковлев и правда может удрать. Неизвестно еще, где его мамочка. Стоять здесь и беспомощно ждать было куда сложнее, чем действовать. Когда он пришел, Вадим все еще валялся в отключке, а вот Илона исчезла, причем, скорее всего, давно, когда увидел полицейских. Не похоже, что она волновалась за сына или что он имел для нее хоть какое-то значение. Первый раз Александр позвонила ему где-то через два часа и усталым голосом сообщила, что операцию Кирилл пережил, и сейчас они едут в настоящую больницу. Второй раз часом позже, когда его определили в палату, и другие медики подтвердили, что жить он будет. Вопрос только в том, как.